Глава 42. Смотрю на Костю, и сердце заходится от ударов. Порой действительно лучше чего-то не знать, чтобы чувствовать себя увереннее и спокойнее. Я перевожу дыхание и считаю до трёх, а потом разворачиваюсь, собираясь уйти. Ком в горле, размером с океан. В таком состоянии принимать судьбоносные решения нельзя. Прекрасно отдаю себе в этом отчёт, и поэтому останавливаюсь, прислушиваясь к своим ощущениям. Меня безумно тянет к Гончарову. Не хочу от него уходить, и выпалила это в этом надежде, что Костя задержит меня и скажет, как я ему необходима. Всего лишь четыре слова. «Ты мне нужна, Маша». Неужели так сложно? Иначе зачем он здесь? В его представлении это шаг навстречу, а в моем — нет. «Зачем ты приехал?» — спрашиваю Костя, обернувшись. Я ведь не маленькая девочка, чтобы сбегать от проблемы, делать вид, будто мне не больно. Очень больно. Не представляю, как потом буду жить с со осознанием, что сама отказалась от своей любви, когда стоило проявить чуточку терпения. Костя не сводит с меня глаз. И я разглядываю его в ответ. Ничего в нем не изменилось за эти дни. Высокий, притягательный, с умными глазами. Очень красивый и мужественный. Такому, как он, я бы рожала детей одного за другим, ждала по вечерам с работы. Но Гончаров ставит на своей жизни крест и бездарно прожигает бесценные дни, распаляясь на месть. Если бы не его принципы и брачный договор, я бы пошла за костью до конца. Только, к сожалению, никто не зовёт. Не хочу выглядеть истеричкой или глупой обиженкой в твоих руках. Я всего лишь человек, который пытается уберечь себя от душевных мук. Эмоции часто берут надо мной вверх, не всегда в подходящее время». Когда я услышала взрывы и увидела огонь в твоей квартире, сердце чуть не остановилось в ту же секунду. Ты четыре дня не давала себе знать, пока я сходила с ума от беспокойства и неизвестности, а сейчас, как ни в чём не бывало, появляешься и просишь, чтобы я пошла за тобой? В качестве кого? Или это очередной виток в твоём грандиозном плане? Но если в конце мне будет так же больно, как и несколько дней назад, тогда нам лучше и впрямь расстаться. Положительный ответ невозможен, пока нас связывает брачный договор». Это не шантаж. Я, как и ты, стараюсь выстраивать границы, чтобы обезопасить себя от боли. Заканчиваю, чувствуя, как горят лёгкие от нехватки кислорода, потому что эта речь оказалась длиннее, чем я рассчитывала. По венам шпарит адреналин. Я глубоко вздыхаю, прикрывая глаза, в которых собирается влага. «Так зачем ты приехал?» — повторяю вопрос. «За кем?» Я пообещал, что с твоей головы не упадёт ни волоска, поэтому я здесь. Разве этого недостаточно?» произносит Костя низким голосом. Может, мне клок вырвать из головы, чтобы он навсегда остался? Это поможет? Я будто стою рядом с огромным камнем и пытаюсь сдвинуть его с места, но ничего не получается. Ком из груди прорывается наружу. Больше не могу сдержать слёз, но и не хочу, чтобы Костя их видел. Это не то, что я жажду от него услышать. Совсем не то. Делаю шаг в сторону, но не проходит и нескольких секунд, как я оказываюсь в кольце сильных рук. «Маша...» Горячее дыхание обжигает висок. «Я не могу давать тебе никаких обещаний», — произносит Костя натянуто будто слова даются ему с трудом. «Пока не могу». Впрочем, как и просить тебя остаться. Меня окутывает знакомым запахом, от отчего начинает кружиться голова. «Почему нельзя было предупредить о том взрыве? Я думала, что лишусь рассудка». Всхлипываю снова, вспоминаю пережитый ужас. Вместо ответов... Костя поднимает руку и гладит меня по волосам, делая это с такой нежностью и трепетом, что сердце снова начинает биться, как сумасшедшее, напоминая, что мои чувства никуда не делись. «Как только смог, я сразу приехал. За тобой», — повторяет он. Я сжимаю пальцы в кулаке и гордо скидываю подбородок. «Мой мужчина не оставил бы меня одну и не побоялся бы признаться в своих чувствах, если они у него, конечно, есть. Я не прошу и не просила отказаться от планов». Кажется, я сейчас повторяюсь. Но мне нужна хотя бы крупица ясности. Увы, её нет. Из чего я делаю вывод, что тебе плевать на меня, а я никогда не свяжу свою жизнь с человеком, которому безразлично. Слова сыплются легко, потому что за четыре дня Костяного молчания я пережила жуткий кошмар. Но именно это помогло принять решение. Мне страшно давать тебе надежду и не оправдать данных обещаний. Костя одаривает меня серьёзным взглядом. «О этих реалиях я ничего не могу тебе предложить. Но когда всё закончится...» Костя прижимает меня к себе и касается губ своим дыханием. Я едва сдерживаюсь от истеричных слёз, потому что самообладание даёт сбой. Мы одновременно шумно дышим, словно находимся в облаке напряжения. Упираюсь ладонями в твёрдую грудь, пытаясь вырваться из дурмана, но Костя сильнее и не отпускает. Душу рвёт на части. «Почему кажется, что мы и впрямь сейчас прощаемся?» «А что, если он за этим приехал? Услышать, буду ли я его ждать?» А затем вспоминается наш разговор с Рафаэлем в ресторане, его намёки, прикосновения и осеняет догадкой. «Это всё специально? Да, вы с ним всё спланировали. Как только смог, приехал. Но почему именно в тот момент, когда мы с Рафаэлем...» Задыхаюсь я, связывая ниточки. «Он привёл меня в ресторан». «Трогал за руку на виду Шевцова, а после ты появился и забрал меня!» В горле встает ком, в груди клокочет. «Мне опять нестерпимо больно. И ты даже не побрезговал заявить сейчас о своих чувствах, которых в действительности нет. Я для вас разменная монета? Вещь? Средство достижения цели? Кто? Вы будете защищать свой комфорт до последнего вздоха! А что станет со мной?» Плотина слез прорывается. что из сил дёргаясь в костяных руках, пытаясь избавить себя от его прикосновений. Он становится слишком серьёзным и тщательно изучает моё лицо, словно ищет какие-то ответы. Похоже, пора внести ясность в мои планы, иначе ты наделаешь непоправимых глупостей. И кое-кому о них напомнить тоже не будет лишним. Зло цедит Гончаров. Я сбита с толку. Грубый тон и железная хватка на талии ранят, а я и без того на грани и похожа на оголённый нерв. «Несмотря на эмоции и чувства, кто-то должен думать за всех», — говорит Костя. «Сохранять здравый рассудок и баланс — это основополагающие принципы любого дела. Ты же пытаешься раскачать лодку и потопить нас двоих». Он подводит меня к своей машине и, открыв дверь, сажает в салон. «Не без помощников, правда. Но мы сейчас всё выясним. Обязательно выясним». Бормочет уже себе под нос. Зубы стучат, когда я пытаюсь взять себя в руки и понять, что происходит, но тщетно. Костя не торопится отходить и какое-то время наблюдает за мной. Запускает пятерню волосы, после чего берёт телефон и кого-то набирает. Рафаэль появляется перед нами через пять минут. Это его Костя попросил подойти. «На вот, полюбуйся!» — разъярённо выплёвывает Гончаров, кивая на меня. «Нравится?» «Какого хера ты накаляешь и без того напряжённую обстановку? Срываешь меня, чёрти откуда, и так подставляешь? А, впрочем, ха, ты же этого хотел? Чтобы все подумали, будто мы женщину не поделили, и она в итоге тебя выбрала?» Нагло усмехается Костя и, замахнувшись, бьёт Рафаэля со всей силой кулаком в лицо. «Считай, что поделили. Женщина моя!» Я нервно сглатываю и отвожу взгляд в сторону. «Не хочу смотреть». «Отлично». Произносит с удовольствием Рафаэль, сплёвывая на асфальт кровь, которая попадает в поле моего зрения. Желудок тут же сжимается, и к горлу подкатывает тошнота. «Почти всё по моей задумке. Только Маша сейчас со мной поехать должна». «Ты если не заткнёшься, то к челюстно-лицевому хирургу поедешь. На скорой». Через пару мгновений я слышу, как кость открывает дверцу и садится за роль. Шумно дышит и молчит, а потом заводит двигатель и кивает на Рафа. «Так...» С одной проблемой разобрались. Теперь твоя очередь. Что я там спланировал, напомни. «Тоже будешь бить?» Отвечаю я вопросом на вопрос, глядя через открытую дверь на Рафаэля, который пытается остановить кровь из разбитой губы, прижимая к ней рукав пиджака. Вид у Рафа при этом такой, будто он выиграл в лотерею. Сумасшедшие. Оба. «Для начала...» Костя осекается, чем заставляет сконцентрировать на нём внимание. «В отпуск поедем». «Медового месяца у нас не было, да, милая?» С такими же интонациями, как в день нашего знакомства, продолжает Гончаров, подняв уголки губ. Но уже через секунду снова становится серьезным и собранным. «Дверь закрывай, Маша. Разговор будет непростой».